Глава сорок вторая «Давай в эти выходные съездим в гости к моей маме». Захлопнув посудомойку, я нахожу взглядом видео. «А ты чего сразу такой недовольный стал? Хотел снова встретиться с нашими друзьями?» «С друзьями встретиться я бы и повременил. Но для чего сразу бросаться в крайности? Можно в кино сходить или еще куда». «То есть моя мама — это крайность?» Моментально вскипаю я. «Да нет, конечно. Ты же знаешь, что я прекрасно к ней отношусь. Просто...» Витя морщится, словно запихал в рот целый лимон и селится его проглотить. «Ну, что я там делать буду? Разглядывать альбомы с выпускниками или нахваливать цветы у нее на подоконнике?» «Можешь делать то же самое, что делаю я, когда приезжаю в гости к твоим родителям». Произношу я с обманчивым спокойствием, пока силой мысли пытаюсь превратить его голову в мишень для метания дротиков пить чай и поддерживать вежливый диалог. Почему я могу это сделать, а ты нет? Витя небрежно пожимает плечами. Потому что тебе это нравится. А я дома у твоей мамы чувствую себя не в своей тарелке. Сощурившись, я вгоняю ему в переносицу первый невидимый дротик. То есть ты считаешь, что у меня нет более увлекательных планов, чем слушать рецепты квашеной капусты и рассуждения о том, как сода заменяет в хозяйстве все, включая стиральный порошок и зубную пасту? Серьезно, что ли? Лицо Вити становится растерянным. «Моя мама обычно об этом говорит, просто я редко ее слушаю». А твой папа часами разглагольствует о масонском заговоре и, по его заверению, знает на пересчет имена всех членов Ордена. На тот случай, если ты его не слушаешь, скоро нас всех поработит Бейонсе. Не обращай внимания, ему просто на пенсии скучно. «Не так важно, что они говорят», Перебиваю я. Все это я делаю ради тебя и наших отношений». «Эти люди — твои родители, и я езжу к ним в знак уважения. Я считаю, что из тех же побуждений ты можешь раз в три месяца заехать к моей маме». «Ладно, ладно». Витя делает пораженческий жест рукой. «Только давай не дольше часа». «Да мы ехать туда дольше будем». Он многозначительно вздыхает, чем бесит меня еще сильнее. «Ладно, я поеду одна». «Чеканю я, как обычно». «Почему как обычно?» Потому что каждый раз, когда речь заходит о моих интересах, ты находишь повод слиться. Так было с поездкой в Прагу, так было с отдыхом в горах. Отношения не всегда бывают удобными. Порой ты идешь навстречу, потому что это важно для партнера, а партнер, в свою очередь, делает то же самое для тебя. На ум вдруг приходит случай с клубом и караоке, куда Рафаэль явно не хотел идти, но все же пошел, чтобы не оставлять меня в одиночестве. От этого воспоминания становится вдвойне обидно. Я просто не понимаю, для чего друг друга насиловать. С искренним непониманием произносит Витя. Разве не проще обоим просто не делать то, что не нравится? Тебе не нравится ездить к моим родителям? Окей, ты не ездишь к ним, а я не езжу к Елене Дмитриевне. Все довольны. Протест подкатывает к горлу сухим огнем, чего я едва не закашливаюсь. Он сам-то понимает, что за херню несет. И что тогда от нас останется, если мы оба будем делать лишь то, что удобно лично каждому? «Следующий отпуск ты снова проведешь у моря, а я в одиночестве буду гулять по улицам Лондона. Будем по отдельности встречаться с родителями, друзьями, тратить деньги лишь на личные нужды, так?» «Ты сейчас утрируешь. Всегда можно договориться. Я помню, как мы обычно договариваемся. Я побрыкаюсь немного, а потом все равно делаю так, как удобно тебе. Но с горами-то ты настояла на своем. Голос Вити становится на два тона холоднее. «Уверен?» Я бы никогда в жизни не поехала на отдых с другим мужчиной, если бы ты первый не согласился на предложение Лианы. И заметь, что я-то вернулась домой спустя пять дней, а ты остался, как ни в чем не бывало, загорать дальше. Так я и собирался, разве нет? Ты сама сказала, что я могу остаться. Я дала тебе выбор. Я обвинительно тычу пальцем ему в грудь. А ты снова сделал так, как удобно и легче тебе. Ты что-то завелась на ровном месте. Из возмущенного тон Витя становится примирительным. «Да поеду я к твоей маме, поеду, и торт ей куплю, и даже обсужу каланхое!» «Но я не хочу мириться. Для этого я слишком заведена и чувствую себя слишком обесцененной. И Вить, а нахрена ты вообще мне предложение сделал? Тебе же в принципе не хочется лишних обременений. А вдруг я лишусь работы и начну просить у тебя денег? Или серьезно заболею, не дай Боже? То есть перестану быть самостоятельной? Нужна ли я тогда буду тебе?» Откуда такие мысли вообще? Ты горный воздух тебе навеял? Я не знаю, Вить. Нахмурившись, я кручу помолвочное кольцо, которое не снимало со дня возвращения. Конечно, ты будешь мне нужна. Он придвигается ближе, опуская руки мне на талию. Я же люблю тебя. И, конечно, ты можешь на меня во всем рассчитывать. Хватит ссориться. А то будем как Рафа с Лианой. Собирайся давай. Поедем с твоей матерью. Может, еще и в кино вечером успеем. Помолчав, я отрицательно качаю головой. «Я поеду одна. Хочу рассматривать фотоальбомы и нахваливать Каланхоя, никуда не торопясь». «Ну ладно, как хочешь». Губы Вити касаются моего лба. «Как приедешь, поедем вместе куда-нибудь». «Не поедем. Я останусь ночевкой. Может быть, даже поживу у нее пару дней». «Ты серьезно, что ли?» Он отступает. «Что за бунт на ровном месте?» «Это не бунт. Мне просто хочется побыть одной». Ну, Ли, я могу вернуться домой, а ты поживешь несколько дней у своих родителей». Недоумение, проступившее на Витином лице, заставляет меня засмеяться. «Ну, понятно. Значит, остается только первый вариант». Выпутавшись из его рук, я иду к гардеробной, чтобы собрать сумку. Идеи пожить отдельно не было в моих планах, но сейчас этот план вдруг нарисовался, и отказаться от него я уже не в силах. А Витя пусть наслаждается жизнью без обременений. Заказывает и готовит себе еду, загружает грязные тарелки в посудомойку, собирает носки по дому, чистит от подтеков сиденья унитаза. Короче, кайфует без необходимости делать то, чего не хочется. «Рафа орёт на Лиану. Ты собираешься пожить отдельно?» Металлом раздается в тишине. «Не знал бы вас обоих, подумал, что вы потрахались».